Глава шестнадцатая. Бесславный конец славного театра. И вновь порывы юных лет, и взрывы сил, и крайность мнений. Но счастья не было и нет, хоть в этом больше нет сомнений. Александр Блок. И вновь порывы юных лет. Московский театр эстрады и миниатюр должен был быть флагманом советской сатиры. Вспомним слова Горького о необходимости отклика на каждое политическое событие, о том, что у нас есть чрезвычайно много всяких таких штук, с которыми нужно бороться, высмеивая их, и о том, что у нас есть слишком много такого, за что нужно похвалить. От театра, впрочем, как и от любого советского театра, ожидали, что он будет беспощадно громить недостатки бороться с пережитками прошлого и типа подобное, что он будет максимально политизированным. Короче говоря, нужно было не искусство, а агитация и пропаганда под видом искусства. Но создатели театра пошли по другому пути. Вместо агитбригады, выступающей под вывеском театра, они создали настоящий театр. Яркий, интересный, смешной. Работать иначе, как с удовольствием, типот с Гутманом не умели. Снизив градус политизированности до минимума, они играли в глазах зрителей, которые были сыты по горло регулярными партийными комсомольскими профсоюзными собраниями, политинформациями, митингами. Кроме того, с сатирой в Советском Союзе волей-неволей приходилось быть осмотрительным. Сатира-палка о двух концах. Если чересчур увлечься, то можно нарваться на обвинение в очернении советской действительности. О том, что театр эстрады и миниатюр никак не может не оправдать оказанного ему высокого доверия, свидетельствовала частая смена руководства. Последним художественным руководителем театра был Алексей Алексеев, лившиц, человек сложной судьбы и невероятного таланта. Еще до революции он был художественным руководителем Одесского малого театра, затем работал в театрах обеих столиц и провинции, Одно время руководил Московским театром «Сатиры», а начиная с 1928 года стал главным режиссером Московского театра «Оперетты», для которого сам писал пьесы. В 1933 году Алексеев был репрессирован, но и в заключении продолжал заниматься любимым делом. Руководил лагерным театром, в котором играли заключенные. В 1939 году, отбыв свой срок, Алексеев вернулся в Москву и недолго проработал в Московском театре эстрады и миниатюр, затем снова стал главным режиссером Московского театра опереты. В эвакуации он руководил Иркутским театром опереты, затем работал в Ташкенте, а в 1945 году возглавил театр эстрады и миниатюр. Алексеев, как нетрудно догадаться по его послужному списку, был большим любителем опереты, поэтому с его приходом театр эстрады «Миниатюр» активно взялся за постановку «Маленький хоппер». Оперета композитора Иосифа Ковнера и поэта-либретиста Николая Адуева «Бронзовый бюст» стала роковой как для театра, так и для самого Алексеева. 29 декабря 1945 года в «Правде» была опубликована разгромная статья под названием «Фальшивая комедия» посвященные этой постановке. Спустя месяц театр закрыли, а Алексеева арестовали и осудили повторно по обвинению в антисоветской пропаганде и агитации. На свободу он вышел лишь в 1954 по амнистии. Что было такого страшного для советской власти в этой оперетте, может задуматься кое-кто из читателей. Да и ровным счетом ничего. Обычные для советской сатиры критика чванства и самодурства автором статьи «В правде» представлялась как идеологическая диверсия. При желании все можно представить в нужном свете, а желание, насколько можно судить, было. Иначе бы критическую статью а далеко не самом главном театре не стали бы печатать в органе Центрального комитета партии. Кстати говоря, практически одновременно с Московским театром эстрады и миниатюр Бронзовый бюст поставили в Свердловском театре музыкальной комедии. И что же, по-вашему, было дальше? А ничего. Никаких мер к театру не принималось. Более того, годом позже он получил сталинскую премию за постановку опереды «Табачный капитан». Просто властям нужен был повод для разгрома театра, не оправдавшего надежд. Татьяне Пельцер было безумно жаль театра «Миниатюр», с которым у нее и ее товарищей было связано столько надежд. Война недавно закончилась, артисты готовили новые программы, поговорили о том, что театр будет расширяться, и вместо этого – закрытие. Татьяна Пельцер оказалась в более сложном положении, чем те актеры, которые могли самостоятельно работать на эстраде с сольными или же парными номерами. Для них, если вдуматься, ничего страшного не произошло они перешли под крылышко государственного объединения Мосго-Эстрада и продолжили свою работу на вольных, точнее, на относительно вольных хлебах. Татьяне же нужна была постоянная сцена, нужен был театр. Она уже укрепилась в опулах характерной актрисы, приобрела определенную известность и поэтому могла выбирать, куда ей пойти. Взвесив все «за» и «против», Татьяна решила, что лучшим вариантом для нее станет театр сатиры. Она обратилась к тогдашнему художественному режиссеру театра Николаю Горчакову. Горчаков встретил Татьяну хорошо. Сказал, что с удовольствием взял бы ее в свою труппу, но сейчас такой возможности не имеет, потому что нет свободных ставок. Вот в следующем году ситуация может измениться, тогда и посмотрим. Татьяна так и не разобралась в том, что это было. Исключительно деликатная форма отказа, или же Горчаков действительно хочет взять ее к себе. На всякий случай она не стала пытать счастье в других театрах, а устроилась в Государственный театр киноактера, драматический театр, предназначавшийся для того, чтобы обеспечить работой профессиональных киноактеров в свободное от съемок время. Вот интересный отрывок из воспоминаний артиста Эраста Гарина Герасимова, Касающиеся театра киноактера, Театр киноактера, театр студии киноактера, центральная студия киноактера и так далее. Имели на каждом этапе своего существования разные цели. Сначала это была организация образно выражаясь, эвакуационного значения. Когда было решено выпускать только уникальные картины, то были отобраны режиссеры, создавшие перед этим решением удачные для этого времени произведения. Их оказалось очень немного. Утвержденные хорошие режиссеры общими усилиями выпускали количество картин столь небольшое, что потребовалась организация, которая дала бы возможность работать, а не пропадать от бездействия выученному актерскому мастерству людям. Это первый этап. Второй начался с того момента, когда педагог ГИКа Сергей Аполлинарич Герасимов решил превратить эту организацию в своего рода Академию Актерского Дела. Он в основном с выпускниками своего курса сделал спектакль «Молодая гвардия», послуживший заготовкой кинокартине. Режиссер Николай Плотников дал Татьяне роль матери Камдива Харитонова в спектакле по пьесе Бориса Лавренева «За тех, кто в море», в котором рассказывалось о моряках, воевавших на торпедных катерах. Эта пьеса, надо отметить лучшая пьеса у Лавренева, в то время пользовалась необычайной популярностью. В 1947 году режиссер Александр файн снял по ней одноименный художественный фильм. В театре «За тех, кто в море» показывали два, а то и три раза в неделю. Так что Татьяне Пельцер хватило одной роли для того, чтобы отрабатывать актерскую ставку. Одновременно с Татьяной в театр киноактера пришел Иван Романович. Но если дочь отыграла в театре всего лишь один сезон, То отец остался здесь до конца своей жизни. Постепенно театр киноактера из места, где ставились будущие сценарии, превратился в крепкий академический театр, котором работали известные театральные режиссеры. Иван Романович чувствовал себя там замечательно. Его уважали, его любили, к его советам прислушивались. Можно сказать, что только в театре киноактера Иван Романович ощутил себя корифеем. Здесь он смог вступить в жилищный кооператив, и получить, по его собственному выражению, приличную квартиру в первом знаменитом актерском доме на улице Черняховского. До этого Иван Романович и Татьяна долгое время жили в актерском общежитии на Малой Бронной, в том доме, где сейчас находится театр на Малой Бронной, деля на двоих одну комнату. Вторая жена Ивана Романовича, Ольга Супротивная, жила отдельно и приходила на свидание к своему мужу днем, когда Татьяна была в театре. А что делать? Жить втроем в маленькой комнатушке было невозможно. С Плотниковым Татьяне работалось замечательно. Николай Сергеевич был хорошим человеком и хорошим актером. Диапазон у него был широчайший. От Ильича до комедийных ролей. Он сразу же распознал в Татьяне родственную душу и начал уговаривать ее остаться в театре киноактера. Честная Татьяна сразу же предупредила Плотникова, что пришла к нему на время, до появления вакансии в Театре Сатиры. «Вы не понимаете, Татьяна Ивановна, что наш театр самый перспективный на свете!» – горячился Плотников. «Вот вы сейчас играете в пьесе, которую уже экранизируют на Эллен фильме. Это же какой резонанс! Понимать надо! Опять же, куда в первую очередь обращаются свои взоры режиссеры, когда набирают актеров для новой картины? На наш театр! А вам, кажется, нравится сниматься в кино!» При упоминании кино Татьяна хмурилась вспоминая свою неудачу с простыми людьми. Снова все и как всегда, только войдешь во вкус, только начинаешь строить планы, как получаешь щелчок по носу. Ей было жаль до слез свою плаксину. Крупная роль, первая крупная роль, столько стараний, столько надежд, и опять напрасно. Татьяна объясняла Плотникову, что она хочет служить в своем театре, в театре с постоянной труппой и так далее. Плотников улыбался и махал рукой. Эх, не понимаешь ты, милая, своего счастья. 1946 год выдался для Татьяны тяжелым. Не стало театра миниатюр, лег на полку фильм с ее участием, не удалось поступить в театр сатиры. А ей уже шел 43-й год. Пора, пожалуй, начинать звать нашу героиню по имени-отчеству, а то как-то не солидно получается. 43-й год, пятый десяток, две с половиной роли в кино, Временная работа в театре киноактера, отсутствие четких перспектив. Порой отчаяние становилось настолько сильным, что Татьяна Ивановна начинала всерьез подумывать о том, чтобы снова податься в машинистки. Единственным человеком, который подбадривал ее в трудные минуты, был отец. Отношения с матерью так и не наладились. — Погляди на меня, Танюш, — говорил Иван Романович, — уж сколько всего в моей жизни было, но я никогда не падал духом. Падать духом – последнее дело. Крепись, все у тебя будет хорошо. Подумаешь, театр закрыли. Когда у меня собственный театр в Харькове обанкротился, вот эта беда была. А сейчас что? Взяла да и перешла в другой театр. Но как вы не понимаете, папань, – сердилась Татьяна, – как можно сравнивать? Вы в Харькове деньги потеряли, которые все равно пропали бы в революцию, а у меня все надежды рухнули. Я, может быть, впервые в жизни почувствовала себя на своем месте айдешь ты еще свое место», – заверял отец. «Какие твои годы?» Иван Романович всю жизнь говорил дочери «какие твои годы?» Это было одно из любимейших его выражений. Сорок три года эти слова воспринимаются совсем не так, как в семнадцать лет. Ладынина в «Трактористах» снялась, когда ей было тридцать, и то вечно сетует на то, что слава к ней пришла так поздно. А Серой так вообще двадцать лет было, когда она сыграла Катю в «Девушке с характером». Татьяна Ивановна хорошо помнила свой детский восторг от первых настоящих ролей на сцене. Помнила, как все в один голос и, кажется, искренне пророчили ей великое актерское будущее. Помнила и удивлялась, почему все не так. Она уже более тридцати только подумать лет на сцене, но ничего так и не добилась. Тридцать лет и нулевой результат. Такова актерская жизнь, одним вершки, а другим корешки. Одним слава, а другим кукиш с маслом. А ведь так хотелось стать знаменитой, чтобы узнавали не изредка, а на каждом шагу, чтобы драматурги писали для нее роли. Друзья-эстрадники советовали махнуть рукой на большую сцену и зарабатывать популярность вместе с деньгами на малой. Взять за основу какой-либо из образов, созданных в театре миниатюр, да хоть быть дужбанщицу, сделать программу и ездить с ней по городам и висим. Концертная деятельность давала весьма неплохие деньги но дело было не в деньгах. Татьяна Ивановна понимала, что, ступив на этот путь, она очень скоро может закончиться как актриса, профессионально деградировать. Мало кому из эстрадников удавалось держать планку годами. Да и не то это дело, сольные выступления или даже дуэт. Татьяне Ивановне хотелось другого. Она была прирожденной театральной актрисой, а не исполнительницей эстрадных номеров. Ей хотелось создавать образы, а не отрабатывать программу. Театр эстрады и миниатюр устраивал Татьяну Иванну, оправдывал ее чаяние, потому что он был театром. Но колесить по стране в образе банщицы увольте.